Глава сорок четвертая. Самый опасный соблазн. Бор, кстати, тоже выглядел очень даже ничего. Он явно принородился к отвергнутому выпускному, даже шейный платок надцепил, золотистый, идеально завязанный классическим фуляром. Он почти превратил его в джентльмена, который, правда, забыл побриться. Итак, мы были одеты как в фильмах про аристократию, но по настроению получалось скорее какой-то французский артхаус. Было очень серенько, тоскливо, и тянуло безисходной грустью. Отче наши я ушли в пустой класс, кажется, по алхимии, где я села за парту, как примерная ученица, а Бор развалился прямо на кафедре в позе уставшего Диониса, среди стеклянных коридоров, играющих роль чарок для вина, который он предусмотрительно захватил с собой. Скорее шёлковый платок был развязан, а вместе с ним развязался и язык Бора. Я решил вернуться на землю, сказал он, немало меня этим удивив. Это ещё с какой радости? Ты же сам заливал день за днём, как тебе тут замечательно, что здесь есть смысл в жизни, и всё такое. Он поморщился. Вилка. Знаешь, почему я такой успешный финансист? А ты разве успешный? Он швырнул в меня колбачкой, ну точнее не в меня, а мимо меня. Так, показать своё недовольство. У меня хорошая интуиция. Я чувствую, когда пахнет жареным. Сейчас пахнет. Бор, это стейки с первого этажа. Какая же ты вредина, расхохотался он. Но я говорю серьёзно. Ты же сам мне на днях втирал, как верить вартура, который прищёчит твари. Ага. А ещё я говорил, что не зазорно менять свою точку зрения. Как ты думаешь, что случилось с Амандой за этот год? Понятия не имею, честно сказала я. У меня куча смутных догадок, но все они рваные и недоделанные, какое-то конфетти. Да. У меня также, вздохнул Бор. Две главные мои идеи очень полярны. Первая: Аманда же лапочка, она могла так понравиться даже тварям, что они в итоге отпустили её пожелев. Вторая: она ещё и стерва, а потому могла сама этих тварей достать. и они выкинули её задолбавшись. Мол, пардон, забирайте свою дивицию. Мы от неё устали. Почему они вообще её просто не съели? спросила я с каким-то неожиданно горьким вздохом. Бор фыркнул, уловив эту ревнивую интонацию. На этот счёт у меня есть теория, кстати, кивнул он. Мы же с Эдинброгом смотрели в прошлое на днях. Помнишь, я рассказывал тебе, что большая тварь, которая на нас выскочила, Как-то странно урчала и рокотала прежде чем напасть. Ну, в реальном времени меня меньше всего волновало, что она там булькает. Но прокручивая эту сцену как в кино, я подумал, что это не просто чавканье. Это язык вилка. Тварь говорила что-то на своём неведомом наречии. И нахмурилась я. Мне неведомым сделал акцент бор. Подожди, ты хочешь сказать, Аманда знала этот язык? Вполне может быть, она ведь маклингвист. Если не сам язык тварей, я что-то не помню, чтобы с ними хоть кто-то когда-то болтал, то она как минимум могла изучать что-то похожее. Я же говорил себе, что Амандо могла убалтать любого. Вполне вероятно, что и тварюгу тоже. Брекнула там что-то типа: "Я есть Амандо, я говорить твой язык, давай общаться". И тварь такая: "Уго, Гошеньки". Еда комуникабельная. Вот это прикол. Пойду покажу другим диковинку и утащил её с собой вместо того, чтобы слушать. Хм, сказала я. Может быть. Мы ещё какое-то время посидели в тишине и заодно в темноте. Солнце закатилось окончательно, а свет в аудитории мы зажигать не стали. Интересно, о чём она сейчас говорит с Артуром? Я вздохнула. Да уж. Борн охмурился и тотчас внезапного одушевился. Слушай, а давай их подслушаем? Не получится. Мэги перечислила условия безопасности разговора. Там даже зеркала отключили. Все ради конфиденциальности. Пф! Вилка, ты опять меня недооцениваешь. К черту зеркала! Я знаю один потайной ход, который позволит проследить за тем, что происходит внутри. Его точно не перекрыли. Хм. Но ведь это какая-то не очень вежливая идея, помявшись вновь возразила я. Бор спрыгнул со стола, подошел ко мне и цепко взял меня за подбородок. В глазах его плесали дьявольские огоньки. Невежливая, повторил он с прищуром. Признайся, ты просто боишься увидеть, что они с Артуром не толкуют о судьбах мира, а делают что-нибудь более интересное. Год люди не виделись. А ведь любили друг друга. Иди к черту бор! взвелась я, вскакивая и отступая на шаг назад. Вот умеет человек поселить в душе сомнения. И насколько же я не уверена в себе, что эта типично манипуляторская фразочка заставила меня вновь заволноваться, хотя Артур вроде твердо сказал, Аманда осталась в прошлом. Но это было до того, как он увидел ее. Ну ты как хочешь, а я пойду послушаю. Решительно заявил Борис Учи наш и распахнув окно кабинета, энергично выбрался на карниз, как бы я ни хотела остаться на месте, я всё же дёрнулась следом. Стой, Бор, я с тобой. Ай, молодца, землянка. Даже не вздумай меня хвалить. Я собственную совесть, считай, убиваю. А она у тебя была? Вот это новость. Пш, больно же. Мы достаточно долго ползли по карнизу, как пара мох переростков, прилипших к стене. Только шагов 20 спустя, когда заглохли мои внутренние противоречия на тему, какого чёрта я опять придаю доверия Артуру, я вдруг поняла, что мы двигаемся на высоте пятого этажа, по очень узкой кюмке. Я тотчас запаниковала, хватая ртом воздух, и немедленно вспомнила, что я ещё и на каблуках. Если бы не бору удовлетворённо крякнувший Вот мы и на месте. Я имела все шансы рухнуть со стены прямо сейчас и закончить на том своё путешествие. Пожалуй, это был бы самый бесславный сценарий из всех возможных. И такой мальцы дидактический: "Не вздумайте подслушивать любимых, ибо карма не дремлет". Но Бор уже ухватил меня за локоток, после чего вдруг взял и втащил меня прямо в стену, точнее в то, что выглядело стеной. А на деле оказался скрытым иллюзией коридором. Уго, поразилась я. А для чего этот тайный ход? Неужели на случай войны, чтобы эффективнее держать осаду? Да нет, это для тепла зимой. Знаешь, как в термосе, слой воздуха между стенками. Так и в форване. Иллюзорный щит на входе не пропускает тепло и холод. Теперь мы двигались куда-то вглубь здания, потом наткнулись на решетку. кажется, вентиляция, и Борис ударом ноги её выбил. Костюмчик придётся попортить, проворчал он, опускаясь на корточки и вползая в туннель. Но знание высший благодетель, скорее опаснейший соблазн. Несколько минут пыхтения, парочка поворотов, и вот Борис замер с трудом развернувшись в узкой трубе и прижав палец к губам, взглядом указал на новую решётку внизу под нашими ногами. Мы находились прямо над больничным крылом, аккурат над нужной палатой. Мы с бором переглянулись и чуть ли не на сами прижались к этой решетке, смотря и вслушиваясь в то, что происходит внизу.